Глава 41 Стоя в загоне, Лорна чувствовала себя как питбуль в камере смертников. Она оглядела свое узилище в беспощадном свете голых ламп. В остальной части подземной лаборатории помещение сверкают чистотой, лоском и антисептичностью современной больницы. Но только не здесь. В полу камеры, вырубленной прямо в скале, Проложены желоба для смыва мочи и фекалий. Стены загонов сделаны из сырых бетонных блоков, а выход перекрыт воротами из рабицы. Словом, скорее собачий вольер, чем тюремная камера. Ни нар, ни хотя бы табурета, чтобы присесть. Илорне пришлось выхаживать по клетушке размером 10 на 4 фута из угла в угол. В помещении с низким потолком еще с дюжину точно таких же загонов все пустые. Но Лорна легко представила их обычных обитателей. Проведя ладонью по стене, она нащупала в бетоне царапины и вспомнила труп на операционном столе. Судя по высокому лбу и плоскому лицу, это существо когда-то было человеком, но, как и животное с траулера, отступило в развитие к более раннему этапу, генетически регрессировав к доисторическому виду. Но с какой целью? Ей вспомнилось определение Дункана — биологические системы вооружения. Она толком не знала, что это означает, зато теперь с беспощадной однозначностью поняла, что эта контора от исследований над животными перешла к экспериментам над людьми. А кто же хотя бы поинтересуется происходящим в столь уединённом уголке, не то что предъявит права, Даже поисками подопытных особо утруждаться не придется. В Карибском регионе работорговля так и процветает. В бедных странах, вроде Гаити, людей то и дело продают в рабство. Порой собственные родственники. Властям региона прекрасно известно об этом нелегальном бизнесе, но за достойное вознаграждение они смотрят на него сквозь пальцы. В дальнем конце открылась дверь, и до слуха Лорны донеслись голоса. «Я посадил ее вон туда. Выводи!» Она узнала хриплый, грубый голос Дункана. Малек хочет присутствовать при ее допросе. Похоже, ее ветеринарное образование заинтересовало доктора Черножопа. При этих словах Лорна ощутила, как ладони мгновенно взмокли и отпрянула от закрытых на цепь ворот, когда за сеткой показались двое мужчин. Ее стражник отомкнул замок ворот, а Дункан стоял позади, скрестив руки на груди. «Выходи!» — приказал Конор, не потрудившись даже вынуть пистолет из кобуры. Порывисто передохнув, Лорна собрала всю силу воли, чтобы подчиниться. Вовсе незачем, чтобы ее, вопящую и отбивающуюся, тащили из загона волоком. Пока что иного пути, кроме сотрудничества, у нее попросту нет. Дункан уставил на нее свой мертвенный взгляд. Его исковерканное шрамами лицо застыло маской едва сдерживаемого гнева. Повернувшись без единого слова, он повел их прочь из вальера в главную лабораторию. Вот только теперь в круглом зале не было никого, кроме доктора Малика, стоявшего у одного из генетических лабораторных стендов. Заслышав их приближение, он обернулся. На пороге Лорна помедлила, и Конор подтолкнул ее сзади. Запнувшись, она влетела в зал едва не рухнув ничком. «Это что, так чертовски необходимо?» Нахмурившись, с упреком бросил Малик. Несмотря на британские интонации, акцент у него был откровенно ближневосточный. «Подойдите-ка ко мне сюда, доктор Полк», — помахал он Лорне. Дункан направился к лабораторному столу вместе с ней, а Конор остался на месте. Вблизи Малик оказался старше, чем Лорне показалось поначалу. Хотя его смуглую кожу еще не избороздили морщины, а просить в густых волосах только-только наметилась, на вид ему оказалось под 60. Одет он был во все тот же хирургический костюм, что и прежде, но теперь надел сверху белый накрахмаленный лабораторный халат длиной чуть выше колена. Должен просить прощения, что втянул вас во все это, он указал лорне на стул. Она не тронулась с места. Тогда Дункан крепко взял ее за плечи, подвел к стулу и усадил силком. Малек сдвинул брови еще больше, но промолчал. «Задавайте свои вопросы и покончим с этим», — изрек Дункан. Малек вздохнул. «Во имя безопасности нашей интеллектуальной собственности я вынужден расспросить вас о том, что вы с коллегами в Новом Орлеане узнали об особях, оказавшихся в вашем распоряжении. Не в силах посмотреть им в глаза, Лорна опустила взгляд к окружающему их оборудованию, читая этикетки. Лизирующий буфер PureLink, гелевые комплекты для Зимограм Новекс, гибридизатор Spotlight. За спиной у Малика виднелись два инкубатора один на другом и инвертационный микроскоп с двумя микроманипуляторами для работы с эмбриональными чашками. Лорна сходу опознала оснащение лаборатории для экстракорпорального оплодотворения. Неужто это и есть источник всего кровопролития и ужасов? Она подняла лицо и тут же получила удар тыльной стороной ладони порту. С разбитых губ побежала струйка крови. Шишка за ухом зазвенела от сотрясения, отозвавшись эхом боли удара. Глаза лорны наполнились слезами. Не столько от боли, сколько от негодования. «Довольно!» «Да — скинулся Малик. Не обратив на него ни малейшего внимания, Дункан навис над Лорной. «Отвечай на его вопросы, или будет хуже!» Во взгляде его читался посул. Малик заговорил было снова, но Лорна перебила его, утерев кровь с разбитой губы. Она уже решила не утаивать никакой информации. «Да и к чему?» «Мы...» «Нашли дополнительные хромосомы у всех животных», — начала она. «А еще мы нашли структурные изменения в мозгу. Сеть кристаллов магнетита». «Впечатляет», — одобрил Малик, «Учитывая, как мало времени образцы находились у вас в руках». «Что еще?» — вклинился Дункан с явной угрозой в голосе. «Лорна не стала упираться». «А еще мы узнали, что животные способны каким-то образом неврологически связываться. И пришли к заключению, что эта сеть улучшает их интеллектуальные способности». Малик кивнул, подтверждая догадку. «Больше мы ничего не успели», — завершила Лорна. «Кому еще известно о том, что вы раскопали?» — с напором осведомился Дункан. Лорна догадывалась, что этот вопрос рано или поздно всплывет. Только потому-то ее сюда и притащили. Только потому-то она еще и жива. Чтобы выяснить, не просочились ли сведения за пределы Оциев. И единственный для нее шанс остаться в живых — это напустить тумана. «Толком не знаю», — промолвила она. «Но мы регулярно делаем резервные копии данных на внешнем сервере». Это делается автоматически. Малек посмотрел на Дункана, сердито скривившего губы. «Погода не делает, во всяком случае в ближайшее время. Все погибли, и это даёт нам юфрейторский зазор, чтобы подчистить бардак». «И всё равно нужно провести чистку как можно скорее», — заметил Малек. «Мистер Беннетт будет настаивать на этом». «Где хранятся резервные копии?» — спросил Дункан. «Не знаю», — совершенно искренне ответила Лорна. Уциев подрядил для этого какую-то компанию в батон руш Дункан снова замахнулся, собираясь испытать ее правдивость. Лорна тотчас съежилась, заслонив лицо руками для вещей убедительности. «Я знаю только название. Саутерн Компюсейф. Но у них серверы по всей Луизиане». Она не знала, есть ли в этом хоть крупица правды. Но стоит этому скоту поверить, что данные запечатаны в одном единственном месте, и он тотчас прикажет взорвать все здание. При таком сценарии Лорна уже не нужна. Чтобы жить, она должна быть полезной. Тотчас же поверив, Дункан опустил руку и, устремив взгляд в пространство, принялся мысленно взвешивать варианты. «Надо влиять на эти варианты, насколько удастся». И Лорна поспешно затараторила дальше, позволив сдерживаемому ужасу прорваться. Единственный способ добраться до сохраненных данных – через процедуру проверки допуска. Идентификационный код сотрудника, пароль, а затем ряд контрольных вопросов, персонифицированных под каждого сотрудника. Но я понятия не имею, как получить удаленный доступ. Последнее заявление было чистейшей правдой. Дункан словно и не слышал ее, устремив взгляд, куда-то за тысячи миль отсюда. «Сколько времени займет установка защищенного соединения с этим компью-сейфом?» — подал голос Малик, «Такого, чтобы нас тут не отследили». «Часа четыре, как минимум», — монотонным голосом проговорил Дункан и поглядел на Лорну в волком. «Но чтобы проверить, правду ли говорит доктор Полк...» Потребуется всего пара звонков. Лорни хотелось сжаться под этим взглядом в крохотный комочек, но она сохранила осанку. «Выходит, нам предстоит наслаждаться ее компанией чуточку дольше», — проронил Малик. «Оно и к лучшему. Я бы хотел задействовать ее в решении проблемы, с которой мы в последнее время столкнулись в поле». «Ей вовсе незачем об этом знать», — возразил Дункан. «Никогда не повредит познакомиться со свежим взглядом на проблему». «Да и какой в том вред?» Малек поглядел на солдата удачи, приподняв бровь. «То есть, если только вы не беспокоитесь о внутренней безопасности, если боитесь, что она может сбежать». Кровь бросилась Дункану в лицо. В душе лорна шевельнулась симпатия к доктору, пока он снова не заговорил. И потом у нас с доктором Полк будет уйму времени потолковать, пока я буду её готовить». От этого заявления её мороз продрал по коже, и даже на лице Дунка на миг мелькнула тень омерзения. «Готовить к чему?» — уточнила Лорна. Подойдя, Малик ободряюще похлопал её по плечу. «К небольшой процедурке». Раз уж вы здесь, было бы ужасно жалко упустить возможность освежить наш запас генетического материала. «Что вы имеете в виду?» От тревоги желудок Лорны скрутило узлом, сразу вспомнился труп на операционном столе. В последний раз, похлопав ее по плечу, Малик отошел. «Не бойтесь, мы всего-навсего позаимствуем у вас парочку яйцеклеток».